Глава 6. Общежитие располагалось вдали от учебных корпусов и столовой. Если идти неспешным шагом, моим или Лары, то минут за 30 доберешься. Тролли и оборотни обычно проходили это расстояние раза в два быстрее. Но 15 минут тоже много, особенно если спешишь на занятия. А потому от общаги до учебных корпусов вела особая дорожка. Вышел за входную дверь, встал на ту дорожку, нажал нужный корпус И езжай себе, как на эскалаторе, только горизонтальным. Доберешься максимум за пару минут. Очень-очень удобная штука. Я частенько жалела, что на Земле ни до чего подобного не додумались. Причем дорожке было все равно, какое количество пассажиров развозить. Хоть всех адептов сразу. Каждый все равно вовремя добирался до нужного места. Наша троица в очередной раз оценила этот магический девайс, в нужный момент появившись в корпусе, в котором проходили пары по зелье и варенью. Он находился чуть подаль от остальных корпусов. И доступ туда был ограничен. Попасть в данный корпус можно было только во время учебных часов. Поговаривали, что раньше здесь располагалась темница для провинившихся адептов. Отсюда и многочисленные защитные амулеты под потолком, и строгое расписание. Да и решетки с окон сняли совсем недавно. Гартия Дорт-Нагасская, красавица эльфийка с темной кожей, раскосыми глазами и острыми ушами, уже была на рабочем месте, за преподавательским столом в аудитории. Злые языки утверждали, что она не спит. Совсем. Никогда. Потому и способна проводить пары и отработки чуть ли не сутки напролет. Не знаю, так ли это. Но Гартия действительно отличалась невероятной работоспособностью. И сейчас она, бодрая, без признаков усталости на лице, насмешливо наблюдала, как мы, сонная масса, вяло втекаем в аудиторию. Одетая в кожаный костюм, штаны и кофту, она выглядела невероятно привлекательно. Но вряд ли нашелся бы псих, который попробовал бы ей сказать об этом. «Доброе утро, адепты! Рассаживайтесь по местам, не стесняйтесь!» Иронично произнесла Гартия. «Советую вам поскорее проснуться!» так как сегодня у нас практика. Начнем с вами варить лечебные зелья. Не надо так сильно бледнеть, адептка Нария. Я прекрасно знаю ваш уровень знаний. И потому зелья вы принимать не будете. Группа заржала, как кони. Нария из бледной сделалась красной. Напоминаю всем вам, между тем продолжала говорить Гартия, что ваши учебники и конспекты на практических занятиях вам не понадобятся, только знания, которые у вас в голове, ну или должны быть там. Так что можете не коситься так тоскливо в сторону своих сумок, адептарос. Теории по зельеваренью там уже нет». Слаженный вздох дал понять Гартие, что мы совсем не рады ее словам. Впрочем, ей было глубоко плевать на наши чувства. Мы с неохотой расселись по своим местам, и сразу же перед каждым из нас появился листок с заданием. Зелья были у всех разные, и не подсмотришь у соседа, как и что делать. Мне досталось зелье от бессонницы. Рецепт был не особо сложным, но меня это явно не спасло бы. Я была уверена, что не справлюсь, и с самым простеньким зельем. Рецепт зелья от бессонницы. Ингредиенты. Листья лунного клевера – 10 грамм. Корень темного единорожника – 5 грамм. Лепестки звездного цветка – 7 штук. Перья ночной совы – 3 штуки. Лунная роса. 50 миллилитров. Капля солнечного света. одна штука. Инструкция. Первое. Подготовьте священное место для приготовления зелья. Создайте уединенную атмосферу с помощью древних амулетов, свечей и успокаивающих ароматов. Второе. В большой тигель добавьте листья лунного клевера. Они помогут успокоить и расслабить ум, избавить от беспокойства и тревожных мыслей. Третье. Тщательно измельчите корень темного единорожника и добавьте его в тигель. Этот мощный ингредиент поможет проникнуть в самые глубины сновидений и нормализовать сон. Четвертое. Аккуратно положите лепестки звездного цветка рядом с другими ингредиентами. Они придадут зелью магическую энергию и помогут проникнуть в мир снов. Пятое. С особым вниманием разместите перья ночной совы в тигле. Они обладают силой ночи, и помогут привлечь глубокий и спокойный сон. Шестое. Капли лунной росы, символизирующей тайну и магию, оживите все ингредиенты. Это поможет создать идеальное сочетание для погружения в глубину снов. Седьмое. Аккуратно добавьте каплю солнечного света, чтобы дать жизнь и разбавить ингредиенты. Это поможет балансировать мощь зелья и защитить от негативного воздействия сновидений. Восьмое. Включите огонь под тиглем, и оставьте зелье на среднем огне. В это время сосредоточьтесь на своих намерениях и желаниях. Пусть энергия расширяется и заполняет все пространство. Девятое. После получаса снять с огня и остудить зелье. Просеять его через сверхъестественную ткань, чтобы удалить ненужные остатки, и сохранить только самую силу рецепта. Десятое. Перелив зелье в стеклянный флакончик, закройте его пробкой, на которой нанесите магическую печать для усиления его силы. Одиннадцатое. Перед сном взболтать зелье и выпить его, предварительно произнеся магическую формулу. «Зелье мудрости и покоя унеси ветер в мои дни, погрузи в сон глубокий и силой своей обереги». Прием зелья в сочетании с успокаивающим ритуалом поможет избавиться от бессонницы и обеспечит глубокий и спокойный сон. Я дважды перечитала рецепт, потом тяжело вздохнула и принялась за работу. Вместо тигли каждый из нас использовал свой личный именной котел. Мы только варили в этих котлах зелье, чистили же их домовушки. Потому можно было не бояться, что на стенках котлов останется какой-то посторонний ингредиент. Я делала все методично, аккуратно, внимательно, и все равно вместо темно-синего зелья у меня вышло ярко-зеленым. Что вы с ним делали, Адептка? Насмешливо спросила Гартия, бесшумно появившись у меня за спиной. «Вместо единорожника добавили огудку изумрудную?» «Нет, Тара, преподавательница». Уныло откликнулась я. «Тара, вежливое обращение к преподавательнице». «К мужчине-преподавателю Тар». «Никакой самодеятельности не было». «Тем хуже для вас», — хмыкнула Гартия. «Неутадептка. Придете на пересдачу». Да вот кто бы сомневался.